по воткнутым в землю носилкам на которых висела стенгазета я отыскала наш участок к нему уже подходили новые люди неужели мы сделали так мало но он переходил в другой другой в третий и так далеко как достигал взгляд женщины дробили глину в глубоких трехметровых с одной стороны отвесных с другой покатых рвах выбрасывали лопатами вывозили на тачках среди них Не было ни одной, которая не рассмеялась бы от души, если бы месяц тому назад ей сказали, что, бросив дом, свою работу, она ночью поедет за город в пустое поле и будет рыться в земле и строить рвы, бастионы, траншеи. Но они поехали. И вот почти уже закончены эти гигантские пояса, охватывающие город и обрывающиеся лишь у дорог, на которых стоят скрещенные рельсы. Не знаю, как объяснить чувство, с которым я смотрела на бедное поле, разрезанное огромными полукружиями и освещенное неярким, медленным светом ленинградского солнца. Мне стало страшно, как перед бурей, от которой никуда не уйдешь. Но и смелость, какая-то молодая, веселая, вдруг проснулась в душе. В полдень я вернулась домой и у подъезда встретила взволнованную Розалию Наумовну, которая объявила, что только что видела, как на Невском задержали шпиона. Такой толстый, с усами, типичная шпионская рожа. фу И она плюнула с отвращением. И какое счастье, что со мной не было Берты. Она сошла бы с ума. Берта была очень пуглива. На площадке второго этажа мы остановились, потому что Розалия Наумовна стала изображать, как это случилось. В это время какой-то военный Спускавшийся по лестнице, громко стуча сапогами, не дойдя до нас, перегнулся через перила, посмотрел вниз, и я узнала Лури. Лури был штурман, Санин товарищ. Они вместе работали на севере, потом расстались. И где бы Саня ни служил, он всегда говорил, что ему не хватает Лури. «Шурку бы сюда», — писал он мне из Испании. Время от времени Лури появлялся у нас, веселый, хвостливый с бородой, которая делала его похожим на иностранца. «Катерина Ивановна?» — он лихо откозырял мне. Стучал, звонил, потерял надежду и бросил письмо в ящик. «От Сани? «Так точно». И так же лихо Лури откозырял Розалии Наумовне. Он сказал, что у него, к сожалению, ровно 15 минут, и я не стала читать при нем Санина письмо, только взглянула, и одна фраза в конце прочлась сама собой. Непременно увидимся, но не скоро. «Откуда вы? Вы в армии, в Ленинграде. Где Саня?» Лори был в армии и в Ленинграде. На эти два вопроса ему не нетрудно было ответить. Но я еще раз настойчиво спросила «Где Саня?» И немного подумав, он неопределенно ответил «В полку». «Вы не хотите сказать «да», но он здоров?» «Как штык!» смеясь, сказал Лури. Розалия Наумовна побежала ставить кофе, хотя Лури повторил и даже поклялся честью, что у него ровно 15 минут. Мы остались одни, и я выудила у него, что где-то, неизвестно где, организуется полк особого назначения, что в основном летный состав ГВФ по полторы-две тысячи часов налета, и что сейчас все переучиваются на новых машинах. Что-то очень холодное медленно вошло в сердце, когда я услышала эти слова. «Полк особого назначения». Но я не стала расспрашивать, что это такое. Все равно Лури не ответил бы. Я только спросила, долго ли Саня будет переучиваться. И Лури, снова подумав, отвечал, что недолго. На все он отвечал, помолчав, подумав, и тревога сквозила за его беспечным тоном. Я написала Сане несколько слов, и Лури ушел, столкнувшись на пороге с Розалией Наумовной и пообещав еще раз зайти, если это будет возможно. Мы еще несколько минут постояли у открытой двери и, прощаясь, вдруг обнялись, крепко расцеловались. Письмо было грустное, хотя о том, что оно грустное, только я одна могла догадаться. Саня спрашивала о Пете большом и маленьком, и советовал немедленно увезти мальчика из Ленинграда. Хорошо бы в Энск, к старикам. Но тут же он беспокоился о судье и тете Даше, и можно было понять из одной осторожной фразы, что Энск бомбили, хотя он был еще очень далеко от линии фронта. Словом, Саня что-то знал, что-то плохое. Вот откуда это «непременно увидимся, но не скоро». Да, не скоро. Наступали трудные дни. Я расхаживала, стараясь ступать только на тёмные квадратики паркета, и когда я шла к окну, тёмные были одни, а когда назад — другие. Полк особого назначения. Ну что ж, и нечего холодить. Это было сказано сердцу, с которым снова что-то сделалось, когда я вслух повторила эти слова. Он был в Испании и вернулся. Нужно только почаще писать ему, что я верю. Вот когда я почувствовала, что смертельно устала. Я легла, закрыла глаза и сразу все поехало. Девушки, поднимающие носилки с тяжелой твердой глиной, тачки, медленно сползающие по доскам, солнце, поблескивающие на темно-красных срезах окна.